Глава 8. Бокс на крыше. После того, как Аманда Фокс скрылась за дверями парадного дома на Гороховой улице, где квартировала мадам Волкова, чиновник по особому поручению не поспешил возвращаться в собственный комфортабельный экипаж. Вместо этого, углядя на противоположной стороне улицы чистильщика обуви, Алексей направился к нему. чистильчиком оказался крестьянского вида мужичок в грязной подпоясанной верёвкой рубахе и с бородой лопатой. Ни слова не говоря, Орлов водрузил правую ногу на специальный стенд, и мужичок тут же взялся за дело, припнёвшись протирать сапок лажной тряпкой, очищая его от уличной грязи и пыли. Но что Караченцев заметил чего необычного? Вдруг заговорил чиновник особых поручений. Заметьте, в вашем городе Не прекращая работы и, глядя не на начальника, а на сапог, тихо заговорил мужичок. «За апартаментами явно следят. Я приметил двоих. Дай угадаю, это либо уголовники съемской, либо уличные беспризорники». «А вот и нет, шеф», — покачал головой агент под прикрытием. «Такие, конечно, здесь крутятся, но явно не по нашему делу, поскольку ни к квартире мадам Волковой ни к ее постояльцам интереса не проявляли». А вот студентик один вчера весь день здесь крутился, да и сегодня с самого утра. За вчера я его целых девять раз рисовал, а сегодня, как я на дежурство заступил, он уже тут как тут. Он там, Караченцев повел плечом, в арке прятался, ждал, ждал. Ага, кивнул агент и достав баночку с гуталином, принялся наносить его на сапог шефа лохматой щеткой. ждал вашего утреннего визита. А после того, как вы отбыли с ударами студентик тут же удалился. Вдогонку кого-нибудь проследить за ним послал. Так точно, Гришку. Кивнула Генда, блеско начищая пок шефа-магната щёткой. Но уж больно ловок студентик, казалось. Гришка его в подворотях потерял и больше студентик этот не появлялся. Похоже, засёк слежку. Приметы, осведомился Орлов. Приметы-то срисовал, как положено. Заканчивая работу с правым сапогом шефа и натирая его до блеска тряпочкой, так, чтобы высокий начальник сумел разглядеть в нем собственное отражение, кивнул Караченцев. Лет шестнадцати-восемнадцати, рос средний, сутулый по юношески худ. Волосы рыжие, курчавые, на лице веснушки, глаза не разглядел, но похоже светлые, серые или голубые. Ну и само собой Мундир Императорского университета. Это я и так понял, хмыкнул высокий чиновник. А то как бы ты иначе определил, что он студент. Известие о следовате из студенте очень не понравилось Орлову. Конечно же, он с самого начала понимал, что за Владимиром и Амандой следят, но рассчитывал на шпиона совершенно нового рода, таких, которых мог бы использовать Джао Кан. Хотя с другой стороны, «Почему бы ему и не использовать какого-нибудь небогатого студента, нуждающегося в приработке?» Стал размышлять Алексей. «Это вполне резонно. Ты сказал, что срисовал двоих». Убрал со стенды чистый сапог и водрузил на него следующую ногу, произнес Орлов. «Как выглядел второй?» «Шеф, если вы аккуратно повернете голову и заглянете в арку напротив...» то в её тени вы заметили господина в сером сюртуке и шляпе он не есть второй как ни в чём не бывало протирали высопок начальник заявил агент Караченцев уже раз пятый его здесь наблюдаю за эти два дня похоже они со студентом дежурят попеременно болван прочелскуй зубы высокий чиновник с эта война-то было начинать так он появился лишь минуту назад в вашем благородие забурчал агент ты и... Замолк. Зашеппел Орлов. Скажи лучше, двор что за аркае, проходной или тупиковый? Впрочем, что это я. Сам ведь знаю, что проходной. Так что слушай Краченцов. Я сейчас медленно иду к своей корете, чтобы выиграть время, а ты хватаешь первого подвернувшегося агента и бегом на перехват с противоположной стороны, а я его на тебя погоню. Понял? Как не понять того же благородя Отложив щетку и гуталину в сторону, прошептал агент. «И смотрите мне, чтобы без пальбы он мне живым нужен!» «Так точно, сваше!» Но чиновник по особым поручениям лишь махнул на подчиненного рукой и развернулся на каблуках. Специально выигрывая время, Орлов ленило зевнул. Затем поглядел на небо, типичное питерское небо, нежно-голубое с множеством маленьких тучек. Того и гляди, сейчас эти тучки возьмутся за руки, соединятся в большую серую махину и заплачут проливным дождем. Но пока этого не случилось, в небесной дали было даже заметно солнце, пускающее на землю щедрые и теплые лучи. Позади зашевелился Караченцов, подхватив весь свой инструмент, агент спешным шагом побрел на перехват. Настало время действовать. Все Алексей несмешной походкой двинулся в сторону кареты, стараясь не глядеть в сторону арки, где в тени скрывался соглядатай. Передя улицу Орлов строго прикрикнул на собственного возничего: "Васька, пройдёха! Ты чего это олух царя небесного карету поперёк тротуара выставил? Честному люду прохода нет!" возничий, разомлевший на солнышке и даже слегка задремавший, тотчас дрогнул, подпрыгнул на козлах и выпучился на барина округлившимися, словно два пятака глазами. Так я это ваше А ну замолкни, строго прикрикнул на него Орлов. И слушать не желаю твоих оправданий. Сыпать бы тебе плетей до времени нет. Разворачивайся, в штаб едем. Извольте садиться. Прознёс кучер и потянулся к рычажку, открывающему боковую дверцу экипажа, но чиновник лишь махнул на него рукой. «Успеется! Разворачивай! А я пока на свежем воздухе подымлю!» Кучер закивал и принялся исполнять приказания начальника. А Орлоу, все еще разыгрывая спектакль для одного единственного зрителя, который, к слову, с большим интересом наблюдал за этим представлением, вынул из бокового кармана трубку, кесет и принялся забивать табак. Когда трубка оказалась набита, Алексей всунул ее в рот и продолжил делать вид, что хочет закурить. Ладони захлопали по сюртуку в поисках спичек. Спички, конечно же, тоже лежали в боковом кармане, но одному-единственному зрителю это знать не полагалось. — Каналия! Где же они? — наигранно вскричал Орлов и повернулся в сторону господина в сером сюртуке и шляпе. — Нет, не уголовник и, похоже, даже дворянин. Наконец смог оценить соглядатый Алексей. Лет под пятьдесят, аккуратные усики, из-под шляпы проглядывают седые баки, но все еще крепок и взгляд суров, наверняка служил и нюхал порох. С таким надо держать ухо востро. — Сударь, огоньку не найдется, — осведомился у соглядатой орлов. — Найдется. С легким, почти неощутимым немецким выговором отозвался господин с седыми баками и, опустив руку в карман, достал карбок спичек. За собственными движениями соглядатай не следил, а внимательным и испытующим взглядом зирал на Алексея. Спичка чиркнула. Запахло серой, и огонёк стал медленно приближаться к трубке Орлова. В этот момент узгляд чиновника ушёл вниз, и огонёк вдруг замер, не успев дотянуться до трубки. "Вот чёрт", выругался про себя Алексей. Он заметил мои сапоги. И в самом деле, ведь один сапог чиновника особого поручения был начищен до блеска. После второго караченцоу успел лишь смахнуть пыль. Пальцы в пиона щёлкнули и спичка полетела в лицо Орлова. Она дёрнул голову, огонёк пролетел мимо, и Алексей тотчас нанёс удар правым хуком в целевую ухо противника, но соперник оказался не промах. Упреждающий удар блок и нижний апперкот. Всё в лучших традициях английского бокса. В глазах чиновника по особым поручениям засверкали искры. Он инстинктивно поднял руки вверх, закрывая лицо. И тут же получил новый удар кулаком прямо в солнечное сплетение, дыхание спёрло, зато в глазах прояснилось, но лишь для того, чтобы увидеть летящий слева кулак. От сильного удара Алексей упал на брусчатку, а соперник развернулся на месте и кинулся в арку, надеясь скрыться во дворах. "Стоять, шельма!" закричал Орлов и выхватил спрятанный за пазухой револьвер Colt Patterson, оставшийся от груза, привезённого в Россию лордом Дрейком. Выстрел Запахло порохом, но пуля лишь чиркнула об угол дома, а из арки раздались гулки и удаляющиеся шаги шпиона. Орлов вскочил на ноги и бросился в погоню. «Стоять, я сказал!» — прокричал он. «Стрелять буду!» Но, видимо, с оглядатою с седыми баками было на это наплевать. Бах! Орлов выстрелил повторно, целя в ноги, но промахнулся. «Ну и пусть!» — ничуть не расстроился Алексей. Он все равно направляется прямо в расставленный для него капкан. Но, похоже, эта мысль пришла в голову и се дому, поскольку тот вдруг резко ушёл вправо, свернул с пути ведущему ко второй проходной арке и кинулся к внутреннему подъезду. Резким движением он открыл незапертую дверь и юркнул внутрь. Алексей бросился за ним, подскочил к двери, распахнул её, выставил вперёд револьвер, но ловушки впереди не было. Гудким эхом по подъезду раздавались шаги, удаляющиеся вверх, и Орлов бросился следом. Первый этаж, второй, третий. Четвертый. Вот и чердак. Дверь на крышу распахнута. Была не была. Алексей выскочил вперед. После темного подъезда в лицо ударил яркий дневной свет. Чиновник особых поручений на секунду зажмурился. И вдруг что-то остро обожгло правый кулак. Рука разжалась, и револьвер выпал. Выругавшись, на чем свет стоит, Орлов взглянул в решительные глаза противника. Тот стоял напротив в боксерской стойке и сжимал кулаки. А за его спиной синело небо и блестели питерские крыши, уходящие вдаль. Зря ты за мной погнался в синем мундире, прочал противник. В полку я был чемпионом по боксу. Как интересно, усмехнулся Орлов и сжал кулаки, поднял руки. Где изволили служить? Но вместо ответа сидой атаковал, выбросив левый кулак два раза вперёд, но Алексей поставил блок и сам ударил левой целя в подбородок. Противник мотнул головой, удар ушел впустую, но Орлов это предвидел, и его правая рука с силой нанесла хук. Блок, но с промедлением кулак Алексея слегка стукнул соперника в ухо и сорвал с его головы шляпу, обнажая коротко стриженные седые волосы. Враг отступил на шаг, сплюнул, переводя дух. На седых баках уже поблескивал пот. «Возраст», — отметил про себя чиновник особых поручений. Слишком яростно атаковал в начале, затем резво бегал. Как сказал бы доктор Баранов, диагноз вымотан. И в самом деле, грудь Сидова энергично вздымалась от частых вздохов. Но так просто сдаваться он не собирался и вновь бросился в атаку. Хук справа, кросс слева. Алексей лишь успевал уворачиваться. Ну и пусть, главное вымотать бычка посильней и подловить на ошибки. И вновь энергичная серия ударов уже давно не молодого бойца. Орлов лишь успевал ставить блоки и ощущал, как его плечи и руки украшаются синяками. Но каждый новый удар становился всё слабее и слабее, да и скорость так и снизилась. Ну, а теперь я. По очередной хук справа Алексея перебил встречным кроссом левой. Ударностик цель. Кулак врезался в шершавую щёку седого голову соперника перекосило вправо. И тут Орлов. Нанёс апперкот, вложил в него всю силу. Противник аж подлетел. Алексей был готов поклясться, что видел, как под градом полетел седой головы, и заблестел на солнце, а сам со следатой упал на спину, на покатую крышу и вдруг покатился вниз. Руки беспомощно заскребли по черепице, но ухватиться было не за что, и седой сорвался вниз. Орлов бросился к краю. Слава провидению, я до неё не упал, а всё же успел ухватиться за водосточную трубу и теперь беспомощно дёргал ногами, ища опору и пытаясь подтянуться. Хватайся, протянул руку Орлов. Давай, живи, а то сорвёшься. В суровых глазах недавнего противника что-то блеснуло, как показалось Алексею, это промелькнула надежда, но уже в следующую секунду она угасла, и глаза вновь сделали злыми. Фазерхаль, иди к чёрту. Синий мундир покричал с ведой и рожал пальцы. Зачем? Только и успел выдохнуть Орлов, и ещё секунду назад живой противник уже валялся на земле, а по его телом расползалась лужица крови. Ни документов, никаких иных бумаг в вашем городе. Развёл руками Караченцев, обыскавший труп Седова соглядатая. Лишь денег немного и часы. И он покачал перед начальником золотым бригетом. Орлов, и ещё несколько агентов стояли возле ладного трупа неудачного шпиона, от чего-то решившего не сдаваться в руки третьего отделения живым. Наспех вызванные жандармы перекрыли все выходы и уходы во двор, дабы не привлекать случайный зевак. Хотя из немногочисленных окон, выходящих во двор, интересующихся имелось сызбытком. Хорошо, что окна квартиры мадам Волковой выходят на Гороховую, подумал Алексей. Не стоит пока команде знать об этом. По той же причине, проявившему интерес дворнику, было объявлено, что произошел в несчастный случай, и пьяница сорвался с крыши. — Часы-то непростые, — хмыкнул Орлов. — Дорогие. Похоже, наш шпион в деньгах-то сильно не нуждался, а иначе бы уже давно их заложил. И уже чуть тише себе под нос. Неужто идейный? — И что это значит? — шеф, — спросил Караченцов. — Что значит, что значит? пробурчал Алексей. «Значит, это что первоначальная версия на глазах рассыпается?» Он замолк. Посвящать простых уличных агентов пространные размышления смысла не имело, сначала самому нужно было все как следует обмозговать. «Значит так. Труп в хладную и до вечера не знаю, каким таким макаром, но извернуться и выяснить мне, кто этот субъект. А я в штаб. Все понятно, старший агент Караченцов?» Так точно, ваш благородие. Отдав честь, отчеканил агент и, развернувшись, орёл зашагал к карете. Не сходится тут что-то. Уже в экипаже, сидя на мягком сиденье и глядя на подносящийся за окном серый Петербург, размышлял чиновник особых поручений. И я ещё могу понять, что Цзяокан подмял под себя уголовников страхом или соблазнил их златом. Последнее, думаю, резонней. студент тот же, если из бедных, тот тоже вполне мог соблазниться деньгами. Но что бы суровы вояка, служивший в полку и явно из благородных. Нет, не спорю, презренным металлом кого угодно соблазнить можно и о чести забудешь, но но зачем так сложно? как Джаукан мог на него выйти и зачем ему понадобилось нанимать отставного военного, когда можно было обойтись собственными людьми или теми же уголовниками. Странно. Очень даже странно. Волей-неволей начнешь верить в версию, выдвинутую Дрейком. Алексей призадумался. А что? Ну, давай обмозгуем и этот вариант. Масоны везде и всюду, и среди вояк, и среди студенчества. Тот же Рябал вполне мог поведать своим о цели путешествия в Сибирь в компании английского «Пэрра». Но тогда выходит, что Джаукан здесь вообще ни при чем. Но тогда откуда эти трупы? Ведь Владимир сам сказал, что отрубленные головы — это подчерк Аэши. Да и на Аманду в Сибири напал Монгол, пообещав, что Джаукан приедет в Петербург и убьет всех, кто дорог нашему Волкову. Хотя пока он не убил никого, кто дорог Владимиру по-настоящему. Все жертвы случайны и лишь косвенно связаны с Волковым». Алексей вздохнул, глядя в окно на мерзлую гладь Екатерининского канала. Карета как раз пересекала каменный мост. «Но если Джалкан здесь ни при чем, то куда хотел бы я знать, тогда запропастились Владимир и Миша?» Задал себе новый вопрос чиновник особых поручений. Поняв, что банда не причастна к змейному вождю, они, по идее, должны были уже вернуться. А раз не вернулись, то это значит, что они все же что-то нащупали или... Мысль была скверная, но Алексей все же ее озвучил. Или их раскрыли. И они в плену, или того хуже. Да нет, не верю, чтобы волков, прошедший острог рабства... Черную пирамиду со всеми ее ловушками и противостоящий полчищу Нак пал жертвой каких-то захудалых разбойников. Как некогда, — говорил Дрейк, — не такая у него судьба. Да и медведь с ним. А этот по части боя ничем волку не уступит, а кое-где даже и превзойдет. Хотя и на старуху, как говорится, бывает проруха. Но а если все же банда связана с Джауканом? То ли подобраться до него оказалось не так, то просто Либа Звезда Волка оказалась не столь удачной, как ему бы того хотелось. Алексей стиснул зубы и стукнул кулаком по ни в чём не повинной дверце экипажа. Так, стоп. Возьми себя в руки. Эти размышления ни к чему хорошему не приведут. Надо просто обождать и дать друзьям время. Время? До завтрашнего утра? А уже если они не появятся к рассвету, выбить санкцию у Беккендорфа и направить всех жандармов на Ямскую для масштабной облавы. Внизу под колесами гулким эхом загремел металл. Орлов на секунду отвлекся от дурных мыслей и взглянул в окно. Экипаж уехал на Красный мост через реку Мойка. За несколько минут я пересек два канала и три берега. А чего-то эта мысль показалась Алексею занятной. Два канала. И три берега. Так, стоп. А в этом что-то есть. А если и в нашем деле берег не один, а их несколько? Джао Кан может действовать отдельно, может и с бандой, но и масоны, если они действительно имеют какое-либо касательство к шпионам, следящим за апартаментами мадам Волковой, вполне могут действовать отдельно в своих интересах, не имея никакого касательства к ночным убийствам. Предположен кто-то узнал Волкова? Нет. Алексей даже хлопнул в ладоши. Нет, не волк здесь причина, а лисица. То, что Владимир причастен к чёрной пирамиде, знает лишь узкий круг посвящённых. А вот то, что Аманда Фокс, дочь английского археолога Генри Роя Фокса, была одним из членов экспедиции в Сибирь, масонным из числа близких к Рябову должно быть известно. И её пусть и незаметное возвращение в Петербург могло броситься в глаза кому-то из посвящённых. Возможно, это и является причиной слежки, и, возможно, следят непосредственно за нашей лисичкой. Но кто мог её узнать или рассказать о ней? Вывод напрашивался довольно неприятный. Только кто-то из моих людей. Ведь на осмотрах места преступления она не скрывала своего имени. Чёрт! Как же прискорбно это признавать, но Дрейк и здесь оказался прав. Среди моих людей имеется шпион. Но кто он? И главное, что сейчас делать? Алексей глубоко вздохнул, запустил руки в курчавые волосы, пригладил их, а затем растрепал и продолжил мысль. Перво-наперво нужно проверить историю Дрейка, разузнать об этом загадочном последователе Калиостра. Затем надо найти того, кто сможет проникнуть в масонские круги и не в те, что на поверхности, в рядах которых стоит половина дворянства, а в самые, что ни на есть, и высшие. Черт, но эта задачка почти невыполнима. Почти. Усмехнувшись, поправил себя Алексей. Ну и, конечно же, нужно выявить собственного шпиона. Стоп. Баранов. В этот момент экипаж вдруг резко затормозил, да так резко, что чиновник особых поручений чуть было не свалился с места. «Ты что там, ополоумел?» — приоткрыл дверцу и, высунувшись из кареты, закричал Орловна Кучера. «Никак нет, ваше благородие!» — отозвался Возничий. «Там впереди у телеги колесо отлетело, сейчас объедем!» «Быстрее давай!» — прикрикнул Алексей и, вернувшись в салон, захлопнул дверцу. За окном по тротуару прогуливались горожане. Многие из них тоже замедлили ход, явно заинтересовавшись тем, почему экипажи, пролётки и ягоистки не двигаются. Дама с кружевным зонтиком с любопытством тянула шею вверх, стараясь разглядеть препятствие. Мужичунка в белой, но запятнанной косоворотке качал головой и приговаривал: "Эх, ко gara сделало". И сутулый студент с выбивавшимися из-под фуражки рыжими волосами воровата озирался по сторонам, пряча руки под университетским мундиром. «А чего это ты, братец, в другую сторону-то глядишь?» С подозрением подумал Орлов, а студент вдруг вытащил из-под мундира черный шар с зажженным фитилем и, замахнувшись, бросил его в сторону кареты Алексея. «Шельма!» только и успел выругаться чиновник особых поручений, метнувшись к дверце, но открыть её уже не успел, поскольку сзади раздался взрыв, и в спину толкнула невидимая сила, прозываемая ударной волной.